Наконец машина остановилась. Пока меня, перемотанную скотчем, везли в багажник и успела вздремнуть. Но последние полтора часа машина болтала так, что меня укачала, не говоря уже о том, что я несколько раз ударилась головой. Меня вытащили из багажника и завели в дом. Только внутри с моей головы сняли пластиковый пакет. Это был большой бревенчатый дом. На первый взгляд, ему не больше десяти лет, и он находится в отличном состоянии. Внутри его красиво отделали, поставили дорогую мебель и технику. Похитители провели меня в зал и, размотав скотч, пристегнули мою правую руку к металлической трубе стояка отопления, а затем усадили на стул. Преступники сняли с себя маски и верхнюю одежду, не стесняясь того, что я запомню их лица. И это был плохой знак. Они не собирались меня отпускать. У каждого из них на лице остался след долгого тюремного срока. Все они были короткострижены, один вообще полностью лысый. Похитители, за исключением седого, были среднего роста, около 1,75 75. Только Седой, и по всем признакам их главный, были выше метра 80. Среди похитителей были рыжие и два коренастых кавказца с бородами, явно занимавшиеся ранее борьбой или боксом, судя по их приплюснутым на и широким плечам. Последний, ничем не примечательный, худой уголовник с татуировкой паутины на шее, судя по их поведению, занимал место помощника-главаря. «Товарищи похитители, а когда будут кормить?» — спросила я. Вопрос утоления и голода сейчас был для меня первоочередным, так как я сильно проголодалась в путешествии в багажнике. «Как тебя зовут, дамочка?» — спросил татуированный. «Гала?» — ответила я, сидя на стуле. «Сейчас, Галя. Рыжий принесет тебе что-нибудь с кухни. Ты нам сытая и красивая нужна». Загадочно улыбаясь, произнес он. Рыжий, услышав его слова, сразу вышел из комнаты. «Когда вы потребуете за меня выкуп?» — поинтересовалась у него я. «Позже!» — усмехнувшись, ответил мужчина. Рыжий принес бутерброды с варёной колбасой и стакан водки, поставив все рядом со мной на подоконник. Как и полагается уголовником, после того, как украл, нужно выпить. Чем мои похитители занялись, накрыв журнальный столик в зале, где в углу на стуле сидела я? Распив две бутылки водки, захмелевший татуированный повернулся ко мне и, улыбаясь, признался — «Ты уж нас извини, столько работы было. По бабе соскучились, так что продавать мы тебя не будем. А будешь хорошо себя вести, позже отпустим». Мне его откровения не сильно понравились, но так мне легче будет устроить над ними расправу. Я улыбнулась ему и послала воздушный поцелуй. Смеясь, он заявил своим товарищам, показывая на меня. Понимающая баба попалась. Вся компания развеселилась. В благодарность мне налили второй стакан водки.